Оторва. А еще говорят, что подводники всегда друг дружку разыгрывают. На это я говорю, что подводники никого не разыгрывают, просто они так живут. Придумывают еще одну параллельную жизнь и в нее играют. Потому что если играть только в одну эту жизнь, рано или поздно трогаться. А так еще одна и отпускает. Вот пришла дизелюха в Польшу. А там как раз солидарность активизировалась. И на улице, чтоб не побили, русским вообще появляться не рекомендуется. Рожу жалко. А Боря был ботаником. А ботаником на дизелях называют круглых отличников после училища. И называют их так потому, что круглый отличник на флоте все равно не жилец. Он вообще не там летает. А если и летает, то у него совсем другие крылья. На пирс привезли продукты. Сгружают. На мостике Боря и Славка Тырину. Но это электрик и такая оторва, что при нем лучше свой рот не открывать. А Боря открыл. Там на пирсе груда лежит и сверху масло в пачках, перепоясанное красивыми бумажками. «Что это?» – спросил Боря. Славка думал недолго. Можно сказать, что он вообще не думал, потому что именно это место у него всегда в отсутствии. Деньги привезли. Прямо на пирсе менять будут, чтоб в город не ходили. Поскольку меняют? Славка что-то в голове все-таки прикинул. По 80 рублей в одни руки. Дальше все поехало само собой. А можно мне 160 поменять? Можно, вздохнул Славка Тырин. И любой на месте ботаника его за это потом. Но только с разрешения командира. Командир перед заходом не спал трое суток. И поэтому, как пришли, немедленно завалился а все уже знали, что Боре надо поменять 160 в одни руки и ждали. Боря постучал в дверь командирской каюты. Разрешение? А, а? Что?» «Товарищ командир?» «А?» «А можно мне 160 поменять?» «Меняют по 80 рублей в одни руки, но дизелисты не будут менять. Можно мне?» «Чего?» «Ну деньги, пачки, с вашего разрешения, в одни руки». И тут командир как заорет, "Добери да ты в обе руки, деньги, пачки и в обе ноги, и в рот, и в нос, и в жопу тоже. Есть у тебя еще дырка, а? Есть? Честно, я бы Славку Тырина после этого убил бы на месте, но нельзя, потому что такая жизнь.